Глава 64. Первыми вступали в города. А в большой комнате танцевали под радиолу, нового типа, как мебель. Пластинок у Макарыгиных был целый шкафик. И записи речей отца и друга с его растягиваниями, мычанием и акцентом, как во всех благонастроенных домах они тут были, но, как все нормальные люди, Макарыгины их никогда не слушали. И песни о самом родном и любимом, о самолетах, которые первым делом о девушке потом, но слушать их здесь было бы так же неприлично, как в дворянских гостиных всерьез рассказывать о библейских чудесах. Заводились же на радиоле сегодня пластинки импортные, не поступающие в общую продажу, не исполняемые по радио, и были среди них даже эмигрантские с лещенкой. Мебель не давала простору сразу всем парам и танцевали посменно. Среди молодежи были Кларины, бывшие сокурсницы, и один сокурсник, который после войны работал теперь на заглушки иностранных радиопередач. Та девушка, родственница прокурора, из-за которой был тут Щагов. Племянник прокурорши, лейтенант внутренней службы, которого за зеленый кант все звали пограничником, а была их рота расквартирована при Белорусском вокзале и поставляла наряды для проверки документов в поездах и на случай необходимых арестов в пути. И особенно выделялся государственный молодой человек уже с колодочкой ордена Ленина, чуть небрежно наискосок, без самого ордена, с приглаженными уже редкими волосами. Этому молодому человеку было года двадцать четыре, но он старался себя вести по крайней мере на тридцать. Очень сдержанно шевелил руками и с достоинством подбирал нижнюю губу. Это был один из ценимых референтов в секретариате Президиума Верховного Совета. Основная работа его была предварительная подготовка текстов речей депутатов Верховного Совета на будущих сессиях. Эту работу молодой человек находил очень скучной, но положение многое обещало. Даже заполучить его на этот вечер было удачей Алевтины Никаноровны. Женить же на Кларе – недостижимая мечта. для этого молодого человека Единственное интересное на сегодняшнем вечере составляло присутствие Галахова и его жены. Во время танцев он уже третий раз приглашал Динеру, всю в импортном черном шелке лаке. Только алебастровые руки вырывались ниже локтя из этой лакированной блестящей как бы кожи. Испытывая лестность внимания такой знаменитой женщины, референт с повышенной значительностью ухаживал за ней и также после танца старался оставаться с нею. А она увидела в углу дивана одинокого саункина голованова не умевшего ни танцевать, ни свободно держаться где-нибудь, кроме своей редакции, и решительно направилась к этой квадратной голове поверх квадратного туловища. Референт скользил за нею. «Эрик!» — с веселым вызовом подняла она алебастровую руку. «А почему я вас не видела на премьере 919-го?» «Был вчера», — оживился Голованов и с охотой подвинулся к боковинке прямоугольного дивана, хоть и без того сидел на краю. Села Динера, опустился референт. Да, уклониться от спора с Динерой было и невозможно. Еще хорошо, если она возражать давала. Это о ней ходила эпиграмма по литературной Москве. Мне потому приятно с вами помолчать, что вымолвить вы слова не дадите. Динера, не связанная никаким литературным постом и никакой партийной должностью, Смело, но в рамках, нападала на драматургов, сценаристов и режиссеров, не щадя даже своего мужа. Смелость ее суждений, сочетаясь со смелостью туалетов и смелостью всем известной биографии, очень к ней шла и приятно оживляла пресные суждения тех, чья мысль подчинена их литературной службе. Нападала она и на литературную критику вообще, и на статьи Эрнста Голованова в частности. Голованов же с выдержкой не уставал разъяснять Динере ее анархические ошибки и мелкобуржуазные вывихи. Эту шутливую враждебность близости с Динерой он охотно длил ещё потому, что самого его литературная судьба зависела от Галахова. Вспомните, с налетом мечтательности откинулась Динера, но спинка озеркаленного дивана очень уж была пряма и неудобна. У того же Вишневского В оптимистической, этот хор из двух моряков. Не слишком ли много крови в трагедии? Не больше, чем у Шекспира. Ведь это же остро. Какая выдумка. И вот опять идешь на пьесу Вишневского и ждешь. А тут что же? Ну, конечно, реалистическая вещь, впечатляющий образ вождя, но и... Но и все. Как, огорчился референт, вам мало? Я не помню, где еще такой трогательный образ Иосифа Виссарионовича. Многие плакали в зале. У меня у самой слезы стояли, — осадил его Динера. Я не об этом. И продолжала Голованову. Но в пьесе почти нет имен. Участвуют безличные три секретаря парторганизации, семь командиров, четыре комиссара. Протокол какой-то. И опять эти примелькавшиеся матросы-братишки, кочующие от Белоцерковского к Лавреневу, от Лавренева к Вишневскому. От Вишневского к Соболеву. Динера так и качала головой от фамилии к фамилии с зажмуренными глазами. Заранее знаешь, кто хороший, кто плохой и чем кончится. — А почему это вам не нравится? — изумился Голованов. При деловом разговоре он очень оживлялся. В его лице появлялось нанюхивающее выражение, и он шел по верному следу. — Зачем вам непременно внешняя ложная занимательность? А в жизни? Разве в жизни отцы наши сомневались, чем кончится гражданская война? Или мы мы разве сомневались, чем кончится отечественная, даже когда враг был в московских пригородах? Или драматург разве сомневается, как будет принята его пьеса? Объясните, Эрик, почему никогда не проваливаются наши премьеры? Этого страха, провала премьеры? Почему нет над драматургами? Честное слово, я когда-нибудь не сдержусь, заложу два пальца в рот, да как засвещу. Она мило показала, как это сделает, хотя ясно было, что свиста не получится. «Объясняю», — не только не смущался Голованов, но все увереннее, идя по следу. «Пьесы у нас никогда не проваливаются и не могут провалиться, потому что между драматургом и публикой наличествует единство как в плане художественном, так и в плане общего мироощущения». Это уже стало скучно. Референт поправил свой... Палево-голубой галстук один раз, другой раз, и поднялся от них. Одна из клариных сокурсниц, худощавенькая, приятная девушка, весь вечер откровенно не сводила с него глаз. И он решил теперь потанцевать с ней. Им достался тустеп А после него одна из девочек-башкирок стала разносить мороженое. Референт отвел девушку в углубление балконной двери, куда были задвинуты два кресла, усадил там, похвалил, как она танцует. Она готовно улыбнулась ему и порвалась к чему-то. Государственный молодой человек не первый раз встречал женскую доступность, но еще не успела она ему надоесть. Вот и этой девушке только надо назначить, когда и куда прийти. Он оглядел ее нервную шею, еще невысокую грудь, и, пользуясь тем, что занавеси частью скрывали их от комнаты, благосклонно застиг ее руку на колени. Девушка взволнованно заговорила. — Виталий Евгеньевич, это такой счастливый случай встретить вас здесь. Не сердитесь, что я смеливаюсь нарушить ваш досуг. Но в приемной Верховного Совета я никак не могла к вам попасть. Виталий снял свою руку с руки девушки. — У вас в секретариате уже полгода находится лагерная актировка моего отца. Он разбит в лагере параличом, и мое прошение о его помиловании... Виталий беззащитно откинулся в кресле и ложечкой сверлил шарик мороженого. Девушка же забыла о своем, неловко задела ложечку, так кувыркнулась, поставила пятно на ее платье и упала к балконной двери, где ей осталось лежать. — У него отнята вся правая сторона. Еще удар, и он умрет, он обреченный человек. Зачем вам теперь его заключение? Губы референта перекривились. — А знаете, это не тактично с вашей стороны, обращаться ко мне здесь. Наш служебный коммутатор не секрет, позвоните, я назначу вам прием. не впрочем, отец вашего по какой статье? По 58-й? — Нет-нет, что вы! — с облегчением воскликнула девушка. — Неужели бы я посмела вас спросить, если бы он был политический? Он по закону от 7 августа. — Все равно, для 7 августа актировка отменена. — Но ведь это ужасно. «Он умрет в лагере. Зачем держать в тюрьме обреченного на смерть?» Референт посмотрел на девушку в полные глаза. «Если мы будем так рассуждать, что же тогда останется от законодательства?» Он усмехнулся. «Ведь он осужден по суду, вдумайтесь. Так что значит умрет в лагере? Кому-то надо умирать и в лагере. И если подошла пора умирать, так не все ли равно, где умирать?» Он встал с досадой и отошел. За остекленной балконной дверью основала калужская застава. Фары, тормозные сигналы, красный, желтый и зеленый светофор под падающим, падающим снегом. Нетактичная девушка подняла ложечку, поставила чашку, тихо пересекла комнату, незамеченная Кларой, не хозяйкой, прошла столовую, где собирался чай и торты, оделась в коридоре и ушла. А навстречу, пропустив помраченную девушку, из столовой вышли Галахов, Иннокентий и Датнара. Голованов, оживленный Динерою, свернувшийся находчивостью, остановил своего покровителя. — Николай Аркадьевич, хальт! — Признайтесь, в самой рассамой глубине души. Вы ведь не писатель, а кто? Это было как повторение вопроса Иннокентия, и Галахов смутился. — Солдат! — Конечно, солдат! — мужественно улыбнулся Галахов. И сощурился, как смотрят вдаль. Ни от каких дней писательской славы не осталось в его сердце столько гордости и, главное, такого ощущения чистоты, как это дня, когда его черт понес с нежалимой головой добираться до штаба полуотрезанного батальона и попасть под артиллерийский шквал и подминный обстрел и потом в блиндажике, растрясенном бомбежкою, поздно вечером, обедать из одного котелка вчетвером с батальонным штабом, и чувствовать себя с этими обгорелыми вояками на равной ноге. — Так разрешите вам представить моего фронтового друга, капитана Щагова? Щагов стоял прямой, не унижая себя выражением неравного почтения. Он приятно выпил, столько, что подошву уже не ощущали всей тяжести своего давления на пол. И как пол стал более податлив, так податливее приемистее стала ощущаться и вся теплая, светлая действительность, и это закоренелое богатство изостланное и уставленное вокруг, в которое он с занывающими ранами, с сухотой у желудка вошел еще пока разведчиком, но которая обещала стать его будущим. Щагов уже стыдился своих скромных орденишек в этом обществе, где безусый пацан небрежно наискосок носил планку ордена Ленина. Напротив, знаменитый писатель при виде боевых орденов Щагова, медалей и двух нашивок ранений С размаху ударил рукой в рукопожатие. «Майор Галахов!» — улыбнулся он. «Где воевали? Ну, сядем, расскажите». И они уселись на ковровой тахте, потеснив Иннокентия и Дотти. Хотели усадить тут же и Эрнста, но он сделал знак и исчез. Действительно, встреча фронтовиков не могла же произойти на сухую. Щагов рассказал, что с Головановым они подружились в Польше в один сумасшедший денек 5 сентября 1944 года, когда наши сходу вырвались к Нареву и заскочили за Нарев, чуть не на бревнах переправлялись, знаю что в первый день легко, а потом и зубами не возьмешь. Пёрли нахально сквозь немцев в узком километровом коридорчике, а немцы лезли перекусить коридор. Из севера сунули 300 танков, а с юга 200 — Едва начались фронтовые воспоминания, Щагов потерял тот язык, на котором он ежедневно разговаривал в университете. Галахов же — язык редакций и секций, а тем более тот взвешенный, нарочитый авторский язык, которым пишутся книги. На вытертых и закругленных этих языках не было возможности передать сочное, дымное фронтовое бытие. И даже после десятого слова им очень вознадобились ругательства, немыслимые здесь. Тут появился Голованов с тремя рюмками и бутылкой недопитого коньяка. Он пододвинул стул, чтобы видеть обоих, и в руках стал им разливать. — За солдатскую дружбу! — произнес Галахов, щурясь. — За тех, кто не вернулся! — поднял Щагов. — Выпили. Пустая бутылка пошла за тахту. Новое опьянение добавилось к старому. Голованов свернул рассказ в свою сторону. Как в этот памятный день он, новоиспеченный военный корреспондент, За два месяца до того окончивший университет впервые ехал на передовую, и как на попутном грузовичке, а грузовичок тот вез щагову противотанковые мины, проскочил под немецкими минометами из Длуга-Седла в Каббат, коридорчиком до того узким, что северные немцы жахали минами в расположении немцев южных. И как раз в том же месте, в тот же день, один наш генерал возвращался из отпуска с семьей на фронт и на Виллисе занесся к немцам. Так и пропал. Иннокентий прислушивался и спросил об ощущении страха смерти. Разогнанный Голованов поспешил сказать, что в такие отчаянные минуты смерть не страшна, о ней забываешь. Щагов поднял бровь, поправил. Смерть не страшна, пока тебя не трахнет. Я ничего не боялся, пока не испытал. Попал под хорошую бомбежку, стал бояться бомбежки только ее. Контузило артнолетом, стал бояться артнолетов. А вообще, не бойся пули, которая свистит. Раз ты ее слышишь, значит, она уже не в тебя. Той единственной пули, которая тебя убьет, ты не услышишь. Выходит, что смерть как бы тебя не касается. Ты есть, ее нет. Она придет, тебя уже не будет. На радиоле завели и «Вернись ко мне, малютка». Для голахова воспоминания Щагова и Голованова были безинтересны. И потому, что он не был свидетелем той операции, не знал Длугоседла и Кабата, и потому, что он был не из мелких корреспондентов, как Голованов, а из корреспондентов стратегических. Бои представлялись ему не вокруг одного из гнившего дощаного мостика или разбитой водокачки, но в широком обхвате, в генеральском маршальском понимании их целесообразности. И Галахов сбил разговор. — Да, война, война. Мы попадаем на нее нелепыми горожанами, а возвращаемся с бронзовыми сердцами. Эрик, а у вас на участке песню фронтовых корреспондентов пели? — Ну как же? — Нера! Нера! — позвал Галахов. — Иди сюда. — Фронтовую корреспондентскую споем, помогай. Динера подошла, тряхнула головой. — Извольте, друзья, извольте. Я и сама фронтовичка. Радиолу выключили, и они запели втроем недостаток музыкальностей искупая искренностью. От Москвы до Бреста нет на фронте места. Стягивались слушать их. Молодежь с любопытством глазела на знаменитость, которую не каждый день увидишь. От ветров и водки хрипли наши глотки, но мы скажем тем, кто упрекнет. Едва началась эта песня, Щагов, сохраняя все ту же улыбку, внутренне охолодил. И ему стало стыдно перед теми, кого здесь, конечно, не было кто глотали Днепровскую волну еще в сорок первом и грызли новгородскую хвойку в сорок втором, эти сочинители мало знали тот фронт, который обратили теперь в святыню. Даже смелейшие из корреспондентов все равно от строевиков отличались так же не непереходимо, как пашущий землю граф от мужика-пахаря. Они не были уставом и приказом связаны с боевым порядком. И потому никто не возбранял им и не поставил бы в измену испуг, спасение собственной жизни, бегство с плацдарма. Отсюда зияла пропасть между психологией строевика, чьи ноги вросли в землю передовой, которому не деться никуда, а, может быть, тут и погибнуть, и корреспондента с крылышками, которая через два дня поспеет на свою московскую квартиру. Да еще, откуда у них столько водки, что даже хрипли глотки? Из пайка командарма? Солдату перед наступлением дают 200, 150. Там, где мы бывали, нам танков не давали. Репортер погибнет, не беда. И на эмке Драна с кобурой Нагана первыми вступали в города. Это «первыми вступали в города» были два-три анекдота. Когда, плохо разбираясь в топографической карте, корреспонденты по хорошей дороге, по плохой эмка, не шла, Заскакивали в ничей город и, как ошпаренные, вырывались оттуда назад. айнакентий Иннокентий со свешанною головою слушал и понимал песню еще по-своему. Войны он не знал совсем, но знал положение наших корреспондентов. Наш корреспондент совсем не был тем бедняго-репортером, каким изображался в этом стихе. Он не терял работы, опоздав с сенсацией. Наш корреспондент едва только показывал свою книжечку, уже был принимаем как важный начальник, как имеющий право давать установки. Он мог добыть сведения верные, а мог и неверные. Мог сообщить их в газету вовремя или с опозданием. Карьера его зависела не от этого, а от правильного мировоззрения. Имея же правильное мировоззрение, корреспондент не имел большой нужды и лезть на такой плацдарм или в такое пекло. Свою корреспонденцию он мог написать и в тылу. Дотти охватом кисти обмыкала руку мужа и тихо сидела рядом, не претендуя ни говорить, ни понимать умные вещи, самое приятное из ее поведений. Она только хотела сидеть послушною женой, и чтобы видели все, как они живут хорошо. Не знала она, как скоро будут ее трепать, как стращать. Все равно возьмут ли Иннокентия тут, или он вырвется и останется там. Пока она заботилась только о себе, Была груба, властна, стремилась сокрушить, навязать свои низкие суждения. Иннокентий думал, и хорошо, пусть пострадает, пусть образуется ей полезно. Но вот вернулась мягкость ее, и защемила к ней жалость, недоумение. Да все щемило, все немило, и с этого глупого вечера пора было уходить, если б дома не ждало еще худшее. Из полутёмной комнаты от маленького телевизора со сбивчивым и изображением, кое-как наладив его для желающих, Клара вышла в большую комнату и стала в дверях. Она изумилась, как хорошо лотком сидят Иннокентий с нарой, и еще раз поняла, что неисследимы и некасаемы все тайны замужества. Этому вечеру, устроенному по сути для нее одной, она нисколько не оказалась рада, но ранена им, сбита. Она металась всех встретить и занять, а сама пустела. Ничто не было ей забавно, никто из гостей интересен. И новое платье из матово-зеленого крепсатина с блестящими резными накладками на воротнике, груди и запястьях, может быть, так же мало ей шло, как все прежние. Навязанное и принятое знакомство с этим квадратненьким критиком, без ласки, без нежности, не давало никакого ощущения подлинности даже противоестественное что-то. Полчаса он бук и просидел на диване, полчаса по-пустому проспорил с Динерой, потом пил с фронтовиками. У Клары не было порыва захватить его, увлечь, тащить А между тем пришла ее последняя пора. И именно нынешняя, только сейчас. Наступило ее предельное созревание. Если сейчас упустить, то дальше будет старее, хуже или ничего. И неужели это сегодня утром? Сегодня утром, и в той же самой Москве, был такой захватывающий разговор, восторженный взгляд голубоглазого мальчика, душу переворачивающий поцелуй и клятва «Ждать!». Это сегодня. Она три часа плела корзиночку на елку. То не было на земле, то не было во плоти то четверть века не могло веществиться, то приснилось.